Глава пятнадцатая Мы не вытерпели и спросили полковника, «Неужто тема и кончилась?» «Никогда больше не падали», — отвечал Стадников. И все как рукой сняло. «Сейчас же по всем трактам к Василькову, склири из Венигородки...» Все во едином образе видели, как проезжал верхом какой-то жидко-штановатый конь сивой бородатый, и кувыр коллеги повсеместно сразу кончился. Да и нельзя иначе, ведь евреи же люди и очень умные Как они увидели, что они шибком да рывком, а настоящим умом за них взялись, они полно баловаться. Даже благодарили. Что, говорят, теперь наши видят, что нам нельзя было не служить. Ведь они больше своих боятся. А вскоре и рвот. Приехал и орал, орал, запорю, закатаю. А уж к чему это относилось с того чая, он и сам не знал. А за жидов мы от него даже получили отеческое. Благодарю которые старались употребить на улучшение солдатского приварка, только не очень наварно выходило. Ну, что же за все это было мамашкину? Я ему выдал три гривеника на благословенные сапоги. И четвертый гривеник прибавил за сбор этой снасти его собственными средствами. Он и все это уже довже и позаимствовал, и лодки, и доски, и веревки. Надо было потом все это честно возвратить собственникам, чтобы никто не обижался. Но этот гривенник все испортил. Не умели дурачки разделить. Десять на три без остатка, и все уже давшим кепропили. А благословенные сапоги, вероятно, так пропали. Вот ведь когда дело государственных вопросов касается, Тогда частные интересы не важны.